Литнет представляет Дина Ареева. Девочки Таллера читает Ольга Паршина. Глава первая. Доминика. В парике жарко, очки все время съезжают на нос, в носу щиплет, хочется чихнуть, я отчаянно держусь. И вообще весь этот маскарад меня ужасно раздражает, но кажется, на этот раз прокатило. Тимур меня не узнал. И какой у вас опыт работы? – спрашивает он. В его голосе мне слышится насмешка, но я старательно себя уговариваю, что это не так. Мне показалось, я просто себя накручиваю. Я работала воспитателем в детском саду. Стараюсь говорить низким голосом и не громко, выживаясь в роль т ё т у ш к и у ч и л к и которую, кроме работы, ничего в этой жизни не интересует. Ладно. Тимур рассматривает меня с ног до головы. Его взгляд скользит по парику, очкам и почему-то упирается в мою налитую грудь. От страха потеет ладони. у к р а д к о й вытираю их об одежду. И прячу за спиной. Я нарочно выбрала объемную блузку, чтобы не так выпирала грудь. Если бы не жара, я бы надела пиджак. Грудь распирает от молока. У меня его много. Дома я с е ж и в а ю с ь по часам, чтобы оно не пропало. Но сегодня специально не стала этого делать. Надеюсь, мне повезет. Тимур меня не узнает. И я смогу тайком покормить свою малышку. Если бы он позволил мне хотя бы покормить мою девочку, клянусь, я пешком бы шла из своего городка сюда каждое утро. Но отец моего ребенка каменная глыба, которую невозможно пронять ничем. В третий раз я прихожу к Талеру, чтобы устроиться няней к своей дочери, которую после родов больше не видела. Тимур унес ее, забрав с ней мое сердце, и теперь я делаю все, что смогу, чтобы быть с ней рядом. Два раза Тимур прогонял меня, и сегодня я решилась на отчаянный шаг. Мама Олега со своей подругой Нинель нарядили меня в ее одежду. Мы похожи по комплекции. Дали мне документы дочери Нинель, и я пришла устраиваться на работу. Мне нужны услуги няни круглосуточно, говорит Тимур, а я стараюсь не смотреть ему в глаза, боюсь, что меня могут выдать глаза, даже под очками. Но сама при этом жадно его рассматриваю. Его лицо, когда-то такое родное и любимое, стало совсем чужим. Даже не верится, что это он нёс меня на руках в роддом, что это он держал меня за руку. И говорил все те слова, которые помогли мне родить мою девочку. Понимаю и могу заверить, что я киваю так, что парик чуть ли не слетает с головы, и вдруг замираю сама не своя. Из соседней комнаты слышится детский плач, а я с ужасом чувствую, как быстро промокает блузка, и на ней появляются мокрые дорожки. Это молоко бежит из груди. Течет по животу, все белье на мне уже насквозь промокло. Талеров меняется в лице и бросает через стол документы. Ты правда считаешь меня слепоглухим идиотом? ш е п и т он, нависая надо мной. К чему этот маскарад, Ника? Я тебя сразу узнал. Интересно, было насколько тебя хватит? Сколько раз мне еще повторить, чтобы ты перестала сюда ходить? И что мне надо для этого сделать? Я не обращаю внимания на его слова, потому что девочка за стеной продолжает плакать. У меня уже вся блузка мокрая. Я стаскиваю парик, снимаю очки и п р о с я щ е складываю на груди руки. Она плачет, Тимур, говорю почти шепотом, позволь мне ее покормить, пожалуйста. Мне очень больно. У меня болит грудь от молока, а ты кормишь ее смесью. Какой же ты после этого отец? Пожалей свою дочь. Такой маленькой девочке нужно грудное молоко. Я покормлю и уйду, обещаю. Тимур смотрит на меня из под лобья, а затем поворачивается в сторону комнаты. Хорошо. Выходит тепло, и он прокашливается. Иди туда. садится за стол и накрывает руками голову, но я уже этого не вижу. Бегу на ходу расстегивая мокрую блузку, влетаю в соседнюю комнату. Моя девочка кричит на руках незнакомой женщины. Я бросаюсь к ней и выхватываю свою малышку. Очередной цербер, которого нанял Тимур, чтобы мне помешать? Я готова сейчас воевать за свою дочь, со всем миром, но к моему удивлению женщина не старается мне помешать. Протрите грудь, тихо говорит она и протягивает мне влажное полотенце. Стягиваю блузку, расстегиваю клапаны б с т г а л т е р е У меня все для кормления, как и положено, кормящей мамам. Наскоро обтираюсь полотенцем. и прикладываю девочку к груди. Она начинает жадно сосать, хватается за меня своими маленькими ручками и всхлипывает обиженно, как будто выговаривает за то, что меня так долго не было. Я тоже облегченно всхлипываю. Наконец-то у меня получилось. Я держу на руках своего ребенка, прижимаю к себе родное тельце, кормлю ее. Мне так без нее плохо. Садитесь в кресло, вам будет удобнее. Женщина помогает мне сесть и выходит, напоследок окидывая нас на удивление теплым взглядом. Моя девочка продолжает обиженно всхлипывать и причмокивать, а я беззвучно плачу, чтобы никто не услышал и не обвинил меня в том, что я заставляю ребенка нервничать. Все время вытираю слезы, чтобы они не капали на малышку. Глажу пушистую темноволосую головку и не могу насмотреться. Она похожа на меня, а Тимура совсем ничего нет. Это м о ё маленькое чудо. Как я теперь смогу оставить ее? Тихонько, чтобы никто не услышал, пою колыбельную про котенка. который не хочет спать, когда уснули все детки. Ее пела мне мама, я помню до сих пор, хотя саму маму уже не помню. Малышка засыпает, смешно прижимаясь крохотным носиком к моей груди, а я продолжаю петь, легонько ее покачивая. Не представляю, что сейчас придется оторвать ее от себя. Как м не упросить Тимура позволить остаться с ней? Дочка сладко спит, сжавшись меня щечкой, целую ее малюсенькие пальчики и вдруг чувствую на себе пристальный взгляд. Тимур стоит в дверях и смотрит на нас. Я машинально прикрываю грудь блузкой. Ткань подсохла и теперь стоит колом, но я не позволю Тимуру рассматривать себя. Здесь больше нет ничего, что могло бы ему принадлежать. м о ё тело только м о ё и никакой мужчина мне больше не нужен, даже если это отец моей дочери, даже если его зовут Тимур Таллеров, и я любила его, сколько себя помню. Теперь для меня самое главное – моя малышка. Я нужна ей, и я должна быть с ней рядом. любой ценой. Тимур так и стоит в проеме. По его лицу ничего не разобрать. Сейчас она похожа на гипсовую маску. Он весь как будто замороженный. И мне снова не верится, что это тот мужчина, который обнимал меня в роддоме, гладил по волосам и просил потерпеть. Нельзя об этом думать. Мне тогда снова захочется плакать. А его это только разозлит, и я лишь крепче прижимаю к себе дочку. Я уже умоляла, упрашивала, обещала и даже угрожала. Все бесполезно. Но он может передумать ради нашей малышки. Он любит ее, если он в принципе способен кого-то любить. Ей лучше со мной, и Тимур только что сам в этом убедился. А значит. Я могу надеяться, что он позволит мне хотя бы к ней приходить. Хорошо, Ника. р а з м ы к а е т он губы. Я беру тебя няней для своей дочери. Ты подпишешь трудовой договор. Рекомендую внимательно с ним ознакомиться. Ты теперь такой же обслуживающий персонал, как и остальные сотрудники, и тебе следует знать, какие у меня требования. Если не будешь справляться, или же меня не устроит качество твоей работы, договор будет расторгнут в одностороннем порядке. Я справлюсь, Тимур, отвечаю, спокойно глядя ему в глаза. Можешь не сомневаться. Я говорю правду. Я буду очень стараться. Я умею работать, и мне все равно, что это дом Тимура. Он не стал моим домом. Я никогда не чувствовала там себя уверенно. Меня больше ничего не держит возле этого мужчины. И я найду способ сбежать и увести свою дочь. Обязательно. Тимур. Смотрю на Нику, и внутри меня бушует настоящая буря. м о ё проклятие, м о ё искушение, моя уязвимая точка. Моя черная дыра, в которой без следа исчезает все, что я перед этим надумал, стоит только взглянуть в е е т е м н ы е как к о с м о з а глаза. Даже в очках я ее узнал и в этом дурацком парике. Да, да, я знаю. Здесь должно быть совсем другое слово. Но я д а л с л о в о не материться. Все помнят, да? И я его держу. На счет секса тоже держу. Если честно, это вообще не напрягает. Покажите мне нормального мужика, у которого в доме новорожденный ребенок, которому надо вставать несколько раз за ночь. Какая у него самая большая мечта? Правильно, выспаться. И я сейчас тоже о сексе могу только помечтать целых десять секунд, пока не вырублюсь. Но я хочу потянуть время, посмотреть. Насколько ее хватит? Она настырная и упертая. Теперь это совсем другая Ника, не та испуганная девочка, которую я привез на склад в своем багажнике, и не та, которая смотрела на меня восторженными глазами. А я как? Ладно, пускай будет долбодятел. Считал, что это все потому, что я такой прекрасный. Все еще не могу привыкнуть, что она всего лишь расчетливая стерва. Но насколько же изменился ее взгляд, когда больше не нужно притворяться? Он стал злым и холодным. И только когда Ника берет на руки дочку, я узнаю в ней ту прошлую Веронику. Ее слезы обжигают мне сердце, от звука ее голоса у меня в голове полный бедлам. Я перестаю себя контролировать. Мне хочется подойти, сесть у ее ног, обнять колени и уткнуться лицом в руки, в которых она держит нашу дочь. Точный идиот, клинический. Тот, кто предал однажды, предаст еще не раз. Слишком много лжи было намешано в наших отношениях, и я простил ее. Это правда. Но забыть не получается. А как забудешь, если даже дочь – это результат ее обмана? Я не должен подпускать нику к себе. Я ее знаю. Она снова пролезет меня незаметно, просочится и растворится в крови. Станет моим воздухом, без которого я не смогу дышать, а потом снова предаст. Не хочу больше чувствовать эту боль. Но моя девочка так сладко спит у нее на руках. Как же я замахался один! Кто бы только знал! Няни как на подбор мне попадаются какие-то ущербные. На первый взгляд няни как няни, но когда очередная соискательница берет на руки мою дочь, внутри все переворачивается. в с ё бесит, все не так, держит не так, смотрит не так. Говорить с ней не так, и самое херовое, что я о т ч е т л и в о понимаю, не просто не так, а не так, как Ника. Я знал, что она придет, она уже приходила. Дважды я лично ее прогонял, а потом несчетное количество раз поручал это сделать охранникам. На меня весь персонал косится, как на зверя, который отобрал ребенка у матери. И только я знаю правду, я и Демьян, но никому этого больше знать не нужно. Я у з н а л ее сразу, как только увидел из окна. Она шла по двору без ф о р м е н й юбке, нелепой б л у з к и которая делала ее похожей на учительницу на пенсии. Очки, сумка, парик и серия. Я упала с а м о с ф а л а Какой дебил ее так нарядил! Захотелось подойти, сорвать с головы это подобие прически, очки, блузку с юбкой, выбросить к чертям и обнять, сказать, что соскучился, просто жесть как, попросить, чтобы вернулась, если надо на коленях, она согласится, обязательно, пускай даже ради дочки, потому и попросил Нину Аркадьевну горничную. принести малышку. Она новый человек в доме, Нику не знает. Я многих сменил, если бы хоть малейшее подозрение на связь с самураем. Яростно мотаю головой, прогоняя чёртовы мысли. Нет, я больше не позволю Нике проникнуть себе под кожу. Нельзя. Мозги плывут уже только от одного её присутствия. Или может это всё от недосыпания? Я смотрю, как она кормит мою дочь, и понимаю, что никого не найду лучше для ребенка. Ника качает малышку, тихо напевая колыбельную, целует ее пальчики, а я стараюсь не смотреть на прикрытую родливой блузкой грудь. Стоп, Талер, кажется, кто-то тут распинался, что ему не нужен секс. Да, это правда, по крайней мере пока. Но мне однозначно нужна няня, и я ее уже нашел.